Глава 16 Дом засиял. Конечно, он был и старым, и ветхим, требовал капитального ремонта, но до этого он был мрачным и липким даже на вид. Теперь, после того, как Колин отодрал доски, я перемыла до блеска все окна, казалось, что вместе с этим пришла настоящая весна. Девочки радовались, бегая по дому в чистеньких платьицах. Впрочем, со двора они возвращались чумазые, как поросята. Конечно, у меня и в мыслях не было ругать их за это. Было видно, что дети счастливы. А для меня было очень важно, чтобы они не страдали от этих перемен, которые произошли в их жизни. Ну, или, во всяком случае, легче их переносили. Я полюбовалась на проделанную работу. «Нужно будет купить краску и подновить двери и рамы», — отметила про себя и вышла во двор. Пришло... Время — огорода. Погода наладилась, солнце днём даже припекало. Мы с Колином наметили, что где будет расти, обозначили для себя визуально, где будут дорожки, и взялись за лопаты. Конечно, личико мне сейчас досталось, как у фарфоровой куколки, но какой с него прок? Мне бы больше пригодилось моё прежнее тело, тренированное и закалённое, Приученное все время трудиться. Здоровье было, конечно, не ахти, но я приучила себя не обращать на это внимания. Почувствовав, что быстро настигла усталость, я закусила губу и решила копать через силу, иначе дело не пойдет. Немного я наработаю. А взваливать все на одного колена нельзя. Все-таки он еще мальчик, а копать нужно еще очень много. И я решила спросить Дерека, кто из местных мог бы согласиться помочь нам за небольшую плату. Нам бы еще одного человека, и тогда втроём мы перекопали бы всю землю гораздо быстрее. Поработав до обеда, я объявила перерыв. Пора было кормить семью. Сегодня я приготовила рис с курицей и нажарила драников, сожалея о том, что нет сметаны. Мамочка, ты готовишь лучше, чем Берта, объявила Марта. Мне нравилось только миндальное пирожное, а у тебя все нравится, простодушно добавила девочка. Я чуть было не ляпнула, кто такая Берта. Ясное дело, их бывшая кухарка. Погладив Марту по голове, я обратилась ко всем. Ну, а вы что, любили больше всего из того, что готовила Берта? Мия затарахтела, торопясь. «Гаюбчики, кексики, клубниську». Берта не готовила клубнику, глупенько, ее только подавали на стол со взбитыми сливками, ласково и снисходительно глядя на сестренку, «Правда, сливки и вправду готовили», признав наполовину свою неправоту, добавил Колин. Мия капризно надула губки и собиралась что-то возразить, Но, наверное, не придумала, поэтому просто скорчила уморительную рожицу, став похожей на обезьянку. Марта и Колин дружно прыснули и начали беззлобно дразнить малышку. Я откинулась на стуле и стала разглядывать комнату, которую мы общими усилиями превратили в подобие гостиной-столовой и кухни. Сени оставили просто прихожей, где висела верхняя одежда, а на полках располагался всякий нужный домашний скарб. Коль мы в деревне, то стоило сшить какие-нибудь веселенькие шторки к этим полкам. Смотреться будет гораздо опрятней и добавит уюта. Чугунную печку мы перенесли в эту самую комнату, в которой сейчас находились, а Дерек помог вывести трубу в окно. Круглый ветхий стол я обнаружил в одной из комнат в разобранном состоянии и принялась его восстанавливать. Оттерла железной щеткой до бела — и с помощью деревянных маленьких колышков укрепила ножки и столешницу. Шторы и скатерть были очень старенькими, поблекшими, но целыми. Принт был приятным — розовые бутоны с зелеными листиками. Когда-то они украшали какой-то богатый дом, а потом, видимо, переходили из рук в руки, пока не очутились здесь. Некоторая блеклость придавала особо винтажный шарм, И я была очень довольна, когда обнаружила их. Мой план использовать все, что можно отмыть, отстирать и очистить и не тратить ни одной лишней монетки, пока работал. Так, мышки-малышки, идите поспать, уже пора. Колин, ты тоже отдыхай, а я к Моне схожу. Выйдя во двор, я смотрела под ноги, перебирая мысли. А подняв голову, отшатнулась от неожиданности и сделала несколько шагов назад. За нашей оградой, основательно оперевшись на неё, стоял мужчина, на вид лет тридцати пяти, одет в старомодный костюм коричневого цвета, похожий на охотничий, на голове кепи в клеточку. «Конечно, старомодный ты, в какой век-то попала?» Пронеслось в голове. Следующей мыслью было, что запасов еды не так уж и много, как могло на первый взгляд показаться, поэтому нужно идти в лес как можно скорее и поставить силки на мелких зверьков. Это мне его охотничий костюм навеял. «Здравствуйте, мисс Мартин!» — поприветствовал он меня дружелюбно и приподнял кепи над головой. Тогда я увидела, что у него на плече висит ружье. Значит, я не ошиблась насчет костюма. Хотя какая разница? Мы знакомы? Осторожно спросила я, совершенно не разделяя его радости от нашей встречи. Чем-то он настораживал. Хотя, может, я просто испугалась? Лично нет, признался он. Но всегда мечтал быть вам представленным. И этого еще не хватало. Как бы дать понять, что мне нет до него дела и я не ищу знакомств? Прошу прощения мистер Свенсон, Камиль Свенсон, искренне рад знакомству. Спасибо. Поболтала бы с вами, но нужно идти, простите. Он не отреагировал, просто разглядывал наш двор, хотя там не на что было смотреть абсолютно. «Смотрю, вы уже начали весенние посевные работы». «Да, мы с сыном уже приступили. Пора». Свенсон будто бы не поверил или не расслышал. «Что, простите? Вы же не хотите сказать, что работаете сами, этими прелестными ручками?» «Именно это, мистер Свенсон, вы угадали». Я старалась не язвить, но как-то очень уж он меня раздражал, хотя выглядел вполне респектабельно, да и вел себя уважительно. Наверное, я придираюсь. Это в самом деле тяжеловато, и я как раз иду к соседям, чтобы попробовать нанять помощника, поэтому я... «Миссис Мартин, я пришлю вам своего человека, даже не пытайтесь спорить». Я всё же попыталась, но мистер Свенсон не стал слушать моё возражение, любезно откланялся и пошел по дороге к своей коляске, свистнув своей рыжей собаке, которая, наверное, пыталась вырыть какого-то мелкого зверька из норки. Коляска тронулась и поехала по направлению к городу. Так далеко приехал охотиться? Странный тип. Посёлок Сычей как-то совсем не вязался с ним, да и лес корявенький. Ему бы в лесопарковой зоне с дорожками разгуливать, птичкам насвистывать. Что мне было теперь делать, я не знала. А если он и правда пришлёт кого-то в помощь? Может, пока не ходите к Дереку? Я пожалела, что не спросила, за сколько выполнит работу работник Свенсона, и повернула к дому. Сегодня можно еще поработать, а если Колин заснул, то я не буду его будить, покопаю сама. А телу Хоп придется привыкать.